Глава 14. 26 декабря 2013 года. Бостон. Огни полицейских машин вспышками освещали фасад психиатрической клиники Бостона. Пару минут назад начался мелкий дождь, и журналисты, собравшиеся у главного входа, спрятались под своими зонтиками. Они не понимали, что происходит, и почему полиция вдруг оцепила здание. Большинство каналов ворвались в эфир со срочными новостями, рассказывая о том, что в клинике что-то произошло, что именно никто не знает. Снаружи им не были слышны крики директора и уж тем более приглушенные рыдания напуганной Стеллы. Агент Хайден была погружена в себя. Сотрудники лабораторного отдела исследовали содержимое посылки, но девушка ничего не слышала, и никому не отвечала. Руки ее дрожали. Перед глазами она снова и снова видела окровавленную женскую голову. В ушах стояли крики, будто обезумевшего от горя директора. После окончания обучения по направлению криминалистики в Мэрилендском университете в колледж-парке она поступила на службу и участвовала в нескольких процедурах «Определение психологических портретов» вместе с Джеймсом Харбором, ветераном психоанализа, который пользовался непререкаемым авторитетом в ФБР. Сейчас он занимал должность инспектора и управлял операциями подразделения Бостона. Стала всегда считала свою работу безопасной. Самой рискованной частью ее обязанностей были допросы преступников, которые уже признали свою вину и были закованы в наручники, под присмотром двух или более агентов, и если это было возможно, с решеткой, отделяющей ее от обвиняемых. В случаях, когда она принимала участие в психологической экспертизе преступников, как в этот раз, самое страшное, что могли сделать больные, это повысить голос, издалека плюнуть в нее или раздеться. У Стелла не укладывалось в голове, как душевно больной, запертой в изоляторе, из которого он не выходил последние два дня, мог убить девушку и отправить ее голову по почте отцу за 700 километров отсюда. Понять это было невозможно.